Глава 55. Бет. Сейчас. Я по-прежнему ни на шаг не приблизилась к пониманию того, почему Том солгал мне. Он был гораздо больше заинтересован в моем молчании при общении с полицией, чем в том, чтобы все-таки рассказать мне, чем занимался в тот вторник вместо работы. Забавно, что ему было важнее поставить меня в известность о событии восьмилетней давности, а не о том, что произошло всего чуть больше недели назад. Что он скрывает от меня? Обхватываю себя руками, тихонько раскачиваясь на водительском сиденье с включенным радио и ожидая, когда почувствую себя достаточно спокойной, чтобы ехать домой. Лучше б я не ездила к нему сейчас. Странно, но я уже убедила себя, что была потрясена не меньше всех остальных, когда его арестовали. И не видя его, могла поддерживать эту иллюзию не только для других, но и для самой себя. За исключением нескольких случаев, когда до меня долетали шепотки мамаш из детского садика, мне в основном удавалось упрятать свои знания куда-то в самую глубину головы, чисто из чувства самосохранения. Джулия вчера вечером, естественно, подобралась к нему тревожно близко. Однако сейчас я должна продолжать весь этот фарс. Не могу позволить себе даже случайно выдать все это наружу, потому что в глазах всех прочих это сделает меня таким же монстром, как Том. Я чувствовала себя просто ужасно, сказав, что ничем не могу ему помочь. Как я могу, если для этого придется рассказать полиции все, что я знаю? Я не могу пойти на такой риск и оказаться замешанной во всей этой истории хоть каким-то боком. Мне нужно думать о попе. Я пыталась объяснить, что это ни в малейшей степени не поможет его делу. По-моему, Том надеется, что если дело дойдет до моего выступления перед присяжными, то мои слова, что все это было не более чем несчастный случай, каким-то образом очистят его имя, позволят ему избежать обвинительного приговора. Однако Том не способен мыслить здраво. Все, что для этого потребуется – это категорически подтвердить, что он и вправду убил Кэти, случайно там или нет, и что все эти годы тщательно скрывал это, прятал где-то ее тело, так и не позволил ее родственникам и друзьям оплакать ее и похоронить по-человечески, достойно проводить ее в последний путь, принять ее смерть и смириться с ней. Единственная надежда Тома вернуться домой – Это твердеть о своей невиновности и молиться о недостаточности улик. И тут мне тоже нечем ему помочь. Мои мысли возвращаются к одному прошлогоднему дню, дню, который изменил абсолютно все. Было время завтрака. Я позволила Поппе взять планшет Тома, чтобы посмотреть очередной эпизод «Луная я». «Луная я» — британский кукольный мультсериал для самых маленьких, пока сама убирала посуду. Я пообещала ему, что не буду использовать его драгоценный гаджет после того, как он застукал меня за этим в прошлый раз, но тогда мне действительно требовалось как-то ее отвлечь. «Давай-ка поаккуратней, моя маленькая попи попит, — сказала я, отодвигая планшет подальше от ее липких маленьких пальчиков. Ее личико сморщилось в сердитой гримаске, и она топнула ножкой. Не зря говорят, что два годика... Это почище переходного возраста. Помнится, в сердцах подумала я. Была половина седьмого, и Том ушел всего несколько минут назад. Мне тоже уже нужно было бежать, поскольку в тот день я устраивала утреннее мероприятие в своем гончарном кафе, чтобы привлечь новых клиентов. Я уже собиралась выключить планшет, но тут вдруг поняла, что Поппи каким-то образом ухитрилась получить доступ к электронной почте Тома. Оставалось надеяться, что она случайно не отправила пару бессмысленных писем кому-то из его клиентов или что-то в этом роде. Я стала прокручивать список сообщений в его почтовом ящике, присматриваясь к заголовкам и надеясь, что ничего там не было изменено или что еще хуже удалено, проклиная себя за то, что сама создала себе ненужные проблемы. Но все оказалось еще хуже. Что-то на экране выглядело не так. Я замедлила прокрутку, совершенно сбитая с толку темами электронных писем, и тут меня осенило. То, на что я смотрела, не было учетной записью электронной почты Тома. Я в полном недоумении уставилась на экран. Аккаунт явно принадлежал кому-то другому. У меня перехватило дыхание, а сердцебиение участилось вдвое. Имя владельца аккаунта было мне хорошо знакомо. Кэти Уильямс. Я машинально произнесла его вслух, почему-то слегка заплетающимся языком. Я так ничего и не поняла, откуда на планшете Тома учетная запись электронной почты его бывшей девушки. Завибрировавший в бардачке мобильник катапультирует меня обратно в настоящее. Я засунула его туда перед тем, как войти в тюремное помещение для свиданий. Откидываю крышку, тянусь за ним, мгновенно смотрю на имя, высветившееся на экране. Адам. Нажимаю на ответить.